Второе, часть практическая. В Третьяковской галерее найден убитым ее смотритель Сомов, тихий старик, никому не сделавший зла, разве что состоявший в КПСС и служивший в КГБ, но после выхода на пенсию приобщившийся к искусству. Старик замер в чрезвычайно нестандартной позе. Последним усилием он вытянул руку резко вверх. Рука указывает прямо на картину Васнецова «Три богатыря», под которой, собственно, старик и лежит в окоченении. На место убийства поспешно выезжает эксперт из РГГУ Старский. Примерно так, если принять Лэнг как старину, можно перевести фамилию Лэнгдон. Он обращает внимание на то, что Смотритель — человек фантастической воли и отличной тренированности. Не просто так принял перед смертью столь вызывающую позу и сумел в ней остаться. Ясно, что он указывает на трех богатырей, но здесь должен крыться и еще какой-то секрет. Старская обращает внимание на неестественное положение левой ноги убитого. Она выгнута таинственным кренделем и указывает равнехонько на картину Репина «Бурлаки на Волге». Дальнейшее изучение трупа приводит Старского к совершенно уже сенсационным открытиям. В кармане у смотрителя обнаруживается записная книжка, а в ней всего одна запись — воскресательный знак окчнув, Тянз Есф». В первый момент Старский думает, что запись, наверное, сделана на испанском, ведь восклицательный знак стоит в начале фразы. Старский очень умный, не зря он работает в РГГУ и сотрудничает с органами. Но поразмыслив, он не обнаруживает в конце фразы второго восклицательного знака и понимает, что таинственную строчку надо просто прочесть задом наперед. «Все знает внучка», — читает он, — «но тьма от этого...» Только сгущается. Какая внучка? Чья внучка? Может быть, внучка Васнецова? Отрабатывая эту версию, он теряет три дня, но внучка Васнецова, живущая в Вятке, не знает ничего. Подробно излагается история Васнецова, Вятки, внучки. Может, внучка Репина? Но внучка Репина, оставив книгу мемуаров, давно умерла. Из книги-мемуаров Старской вместе с читателем узнает множество увлекательных подробностей жизни великого живописца, но ничего, что проливало бы свет на убийство, так и не раскрывается ему. Внезапно его осеняет. Вероятно, старик имел в виду собственную внучку. Читатель давно уже догадался об этом, но из деликатности читал все то, что нагородил автор. Поиски внучки старика ни к чему не приводят. Она таинственно исчезла, оставив записку «Пошла за хлебом». Старский долго вертит в руках загадочный листок. Что бы это значило? Внезапно его осеняет ключ к шифру. Девушка сначала написала фразу задом наперед, а потом переписала обратно. После двойной дешифровки в руках у Старского вполне внятное послание «Пошла за хлебом!» Старской бежит в ближайшую булочную, но там уже никого. Пока он тут мучился с дошифровкой, все магазины закрылись. Интересно, куда же делась внучка? Тем временем в действии романа плавно вплетается историческая линия. Автор подробно и со смаком излагает историю о невидимом граде Китеже, в котором было сосредоточено все лучшее, что только имелось в Древней Руси. Там были истинные праведники, самые красивые церкви и несметные богатства, нажитые праведным трудом. Но как Садом в свое время мог быть спасен одним праведником, Китеж был погублен одним грешником, который указал татарам путь к заветному городу. Тогда, по молитвам его жителей, земля расступилась и спрятала город, а вместе с ним и все самое лучшее. На месте города теперь озеро Светлояр, но некоторым праведникам все же удается попасть в правильное место, где есть все. Для этого надо умилостивить трех стражей озера — Но как выйти с ними на контакт, знают только особенно умудренные хранители, постоянно преследуемые мрачной сатанинской организацией ЧК, что значит «Черный крест». Вернемся, однако, к Старскому. Изумленный таинственным исчезновением внучки, он устанавливает наблюдение за ее квартирой. Девушка все не появляется, и Старская в свободное время начинает изучать картины «Три богатыря» и «Бурлаки на Волге». Что у них общего? «Волга!» — следует подробный рассказ о рельефе Поволжья. Но какое отношение к Волге имеют три богатыря? Это же Киевская Русь! Пять страниц о Киевской Руси можно перекатать из детской энциклопедии «Что такое, кто такой?» «Может, Воснецов и Репин — это одно и то же лицо?» На это указывает явное сходство фамилий. В одном из говоров Северного Подпендия Репу называют Воснецом, а Воснец, в свою очередь, Репой. Что такое Воснец, автор должен придумать самостоятельно. Однако этот ложный ход отбрасывается, он ничего не дает Старскому. В отчаянии он пристально и безнадежно рассматривает картину, и тут в глазах его загорается огонек разума. Он заметил. А заметил он, что среди бурлаков легко разглядеть трех богатырей, которые далеко на заднем плане тащат баржу. — Ну и что, — думает Старский, — ну и подумаешь, одни и те же натурщики... Но через некоторое время, начав систематически изучать творчество Репина, он обнаруживает, что эти же три лица присутствуют на всех групповых портретах нашего Кокольского да Винчи. На Государственном совете, на крестном ходе в Курской губернии и даже на прославленном полотне Иван Грозный убивает своего сына, где у Ивана Васильевича эксперт обнаруживает надбровные дуги Ильи Муромца, у Ивана Ивановича щеки Алеши Поповича, а в углу в виде подписи меленько подрисована улыбающаяся рожа, явно напоминающая Добрыню Никитича. Кто эти трое, старской понятия не имеет, но внезапно получает электронное письмо с требованием немедленной встречи. Его приглашают в странное, опасное место в такой час, когда простым смертным лучше туда не попадать, особенно на машине». Старший смотритель Третьяковской галереи будет ждать его в час пик на площади Пушкина. Старский приходит на площадь и честно торчит там, как идиот, до девяти вечера. Он так поглощен своими мыслями, что не замечает происходящего вокруг. Никто к нему так и не пришел. Старский озадачен. Только тут он обращает внимание на то, что рядом кого-то убили — Вокруг толпится милиция, Старского просит отойти, он вглядывается в лицо убитого. Так ведь это же старший смотритель Третьяковской галереи, унесший свою тайну в могилу. Рука его судорожно указывает на что-то, Старский прослеживает направление. Это памятник Пушкину. Историческое отступление номер два — Посвящено постепенному исчезновению из России всего хорошего. Из страны последовательно исчезли библиотека Ивана Грозного, сокровища Колчака, янтарная комната, свобода, равенство, братство, порядочные люди, золото партии и копченая колбаса. Автор делает сенсационный вывод, на котором и держится вся философская концепция будущего бестселлера. «В природе ничего не исчезает бесследно, и если у нас всего этого нету, то где-то это есть. Может быть, в Америке?» — излагается история открытия Америки. Но эта концепция не выдерживает критики. «Там нет порядочных людей, а значит, все остальное тоже где-то еще». Ненавязчиво автор подводит нас к мысли о том, что все продолжало улетучиваться в город Китиш, и где-то там поджидает правильного мужа, которого допустят туда стражи духа. Старский тем временем задумывается. «Пушкин! Пушкин!» Беглое изложение биографии Пушкина можно почерпнуть в открытых источниках. «Может быть, Пушкин был женщиной?» Старский сам не знает, почему ему вдруг пришла такая мысль, но уж очень это в духе альтернативной истории. Вообще-то на это указывает многое. Страдая варикозом, поэт смотрела на свои ноги и восклицала «Ах, ножки-ножки, где вы, где вы?» Потом у Пушкина было четверо детей, а мужчины, как известно, рожать не могут. В черновиках Онегина можно найти упоминания о себе в прошедшем времени третьем лице, единственном числе, женском роде. Но все эти ошибки старательно зачеркнуты. Можно вписать главу про Пушкинский дом, секс с хорошенькой смотрительницей пушкинских рукописей, элегантную версию о том, что Пушкин тайно влюблен в Онегина. Вдруг Старского осеняет. Ну и женщина, ну и ладно, но что это мне дает? Наверное, он на ложном пути. Наверное, Пушкин выбран просто как символ русской литературы. Надо перечитать русскую литературу. Названия классических произведений явно должны складываться в таинственную историю, таящую в себе загадку — Старский комбинирует так и сяк: отцы и дети, Война и мир, Преступление и наказание, В лесах и на горах, Обломов, Обрыв, Обыкновенная история, Братья Карамазовы, Три сестры, Мать, Что делать?, Кто виноват?, Чем люди живы? Ему явно хотят что-то сообщить, но разгадка ускользает. Старский ищет в советском периоде, комбинирует разные названия: Гвардия и Маргарита. Хорошо в штанах. Нет, нет, все мимо. Может, имелся в виду не Пушкин, а просто памятник? Ну, конечно, памятник. Старик хотел сказать, что все дело в памятнике. И старской спешит к директору Третьяковской галереи. «О, молодой человек, вы не знаете, о чем вы просите!» — шепчет директор бреднея и рисует на бумажке черный крест. «Однако приходите завтра, и я вам все расскажу!» «Угадайте, что происходит с директором на завтра!» «Ну и не угадали!» «Он арестован как сообщник Ходорковского, и никому уже ничего не расскажет. Черный крест работает тонко. Нафиг нам столько мертвяков!» В последнем историческом экскурсе рассказывается о безуспешных попытках экскурсантов, ученых и просто местных поселян обнаружить град Китеж и все, что в нем таится». До сих пор попасть туда удавалось лишь очень немногим, потому что войти в контакт со стражами Китежа крайне сложно. Нужно сначала идти в одну сторону, потом в другую, потом в третью, делая строго определенное количество шагов. Все как в хорошем компьютерном квесте. Но штука в том, что никто толком не знает алгоритма, и янтарная комната, полная колбасы, по-прежнему недоступна. В следующей части романа Старской долго думает, при чем тут памятник. Наконец его осеняет, российских детективов всегда осеняет, с логикой у них проблемы. Каких памятников в России больше всего? Разумеется, Ленину. И если проследить историю всех памятников самого первого, установленного в августе 1924 года в сибирском селе Шабановское, факт подлинный, следует история памятника, можно точно восстановить направление, по которым надо двигаться по берегу озера. Первый Ленин указывает на юго-восток, второй на северо-запад, ну и так далее». Чтобы проследить хронологию всех памятников, часть которых снесена, Старской тратит год, думать, забыв про внучку. Следует пассаж о том, как нехорошо сносить памятники, ведь это часть нашей жизни». Под конец, собрав море ненужных сведений, он полностью восстанавливает зашифрованный в Лениных маршрут. Даты установки памятников указывают на количество шагов, сообщает Старскому ульяновский краевед, которого на утро находят до смерти объевшимся грибами. Старский составляет маршрут и выезжает к озеру Светлояр, но по дороге на вокзал видит у пивного ларька трех мужчин, поразительно похожих «На страже озера». Все трое оживленно обсуждают судьбы России. Старский пристает к ним с вопросами, получает бутылкой по голове и умирает. Автор предпринимает самостоятельное расследование и едет к Светлояру с бумагами, оставшимися от Старского. На этом рукопись обрывается, потому что сам автор внезапно скончался от умственного напряжения – Шутка ли отмахать тысячу страниц такого интеллектуального накала, а в конце рукописи, как мрачный символ, начертан черный крест. То есть добрались. К счастью, у автора остался литературный агент, который раскроет в «Коде два тайну исчезновения внучки, гибели Старского и автора. Без сиквела не стоит и браться — А потом в коде «Репина-3» можно и агента убрать. Проект лет на двадцать, не меньше. Так что к моменту, когда дело доползет до развязки, все может либо появиться, включая деньги, золото партии порядочных людей, либо исчезнуть окончательно. В обоих случаях развязка никого уже не будет волновать, так что смело беритесь за дело и принимайте лавры русского Дэна Брауна». О, Господи, что это со мной?